Хоу был уже почти месяц, и она делала смешные гримасы, похожие на улыбку. Пэрис сказала сыну, что скоро она начнет улыбаться по-настоящему. Мэг бережно положила девочку в кроватку и повернулась к матери с какой-то особой, очень женственной улыбкой, какой Пэрис никогда у нее не видела. «Будет мне хорошая тренировка», — сказала она и бросила многозначительный взгляд на Ричарда. «Как это?» — не поняла Пэрис. Она очень устала, и нюансы от нее ускользали. «Мам, мы ждем ребенка», — объявила Мэг. И Пэрис скинулась ее обнимать со слезами на глазах. «Вот это новость! Поздравляю! Вас обоих! Когда ждете?» Срок четвертого июля. «Очень патриотично!» — рассмеялась Пэрис и расцеловала дочь и зятя. Вим застонал и рухнул на диван. «У вас что, эпидемия?» — в отчаянии воскликнул он. «У всех дети!» «Смотри, ты не заведи!» — предупредила Пэрис, и все рассмеялись. Когда после праздничного застолья Пэрис вошла в гостиную, она застала Вима с малышкой на руках, а Мак лежала рядом на диване и мирно посапывала. Все дети были с ней, все трое. Замечательное получилось Рождество. И все благодаря Хоуп. Глава тридцать пятая. Решение взять в январе отпуск оказалось самым мудрым. У Пэрис появилось время побыть ребенком, почитать, нагуляться с коляской. Иногда она навещала Бигса в офисе и всякий раз жалела его при виде горы бумаг на его столе. Она даже виделась с друзьями. Ей нравилась ее новая жизнь, но начинала тянуть и на работу. Только не сейчас, попозже. Эндрю Уоррен взял двухнедельный отпуск и приехал ее навестить. Они съездили в Наповели, пообедали в Саноме, вдоволь нагулялись по живописным окрестностям. Девочка, конечно, была с ними. Странно, но Пэрис не покидала ощущение, что она снова замужем. Между ними установились очень принужденные отношения, то ли дружба, то ли роман, и обоим это нравилось. Несколько раз Эндрю водил ее в ресторан. Он называл это официальными свиданиями. «А что же тогда все остальное?» — смеялась Пэрис. «В остальное время мы друзья», — пояснил Эндрю. «Свидание засчитывается только тогда, когда я веду тебя в ресторан. Согласна?» «Отлично. Как раз то, что я хотела». Когда Эндрю уходил, она начинала скучать. Он был необыкновенно нежен с ребенком, и с ним было хорошо. Когда отпуск у Эндрю закончился, он продолжал прилетать на выходные и ночевал во флигеле, иногда вдвоем с Вимом, поскольку спален там было две. Пэрис не делила с ним постель, она просто была к этому не готова. Их свидания продолжались всего месяц, хотя они довольно много общались во время его отпуска, ведь тогда он бывал у нее каждый день. Но в Валентинов день их платоническим отношениям пришел конец. Эндрю повел ее ужинать в чудесный ресторан, и домой они вернулись только в полночь. Эндрю неожиданно вручил ей изящный кулон с бриллиантом, а Пэрис подарила ему дурацкие часы на ремешке из крокодилей кожи, которые Эндрю тут же надел на руку. Они проговорили целый час и в результате плавно перекочевали в спальню. То, чего Пэрис так настойчиво избегала на протяжении многих месяцев, вдруг оказалось проще простого. Они предались любви, как два давно знакомых и близких человека, и не нужно было спрашивать, нет ли у него другой женщины. Все произошло так естественно, что Пэрис сама удивилась, как будто они всегда были близки. Потом они уснули в объятиях друг друга, но их разбудил ребенок. Пирис пошла подогреть бутылочку, Эндрю стал кормить малышку, и они снова уснули уже втроем с девочкой посередине. У Перис было такое чувство, словно она вернулась домой после долгого отсутствия. Три года прошли для нее в одиночестве и печали, и вот, наконец, она нашла человека, которого уже и не чаяло найти. Она давно перестала искать, перестала верить, что он есть на земле, но иголка в стоге сена в конце концов отыскалась. Тоже мог сказать о себе и Эндрю. За всю жизнь он не чувствовал себя таким счастливым. Весна любви накрыла их с головой. Все выходные Эндрю проводил в Сан-Франциско, при каждой возможности он удирал из конторы, брал с собой пухлую рукопись и приезжал к Пэрис и Хоуп. Мэг и Вим обожали Эндрю, а его дочери, когда навещали их в начале лета, прониклись не меньшей симпатией к Пэрис. Все фрагменты головоломки совпали, даже лучше, когда с ней был Питер. И это было самое странное. перес и не вспоминала, что когда-то была замужем за другим человеком, ей казалось, она всегда была с Эндрю. Когда Мэг пришло время рожать, Пэрис взяла двухнедельный отпуск. Бикс заверил ее, что справится, тем более, что Стивен теперь чувствовал себя намного лучше. Он явно шел на поправку. Пэрис и Хоуп были у Эндрю в Лос-Анджелесе, когда у Мэк точно в срок начались роды. Пэрис поехала в больницу вместе с дочерью и зятем, а Эндрю остался с девочкой. Роды были долгие и трудные, но Мэг держалась молодцом. Ричард не отходил от нее ни на шаг и очень ее поддерживал. Пэрис находилась с ними в родильном зале. Она не собиралась присутствовать при родах, не хотела им мешать, но Мэг настояла, а Ричард не возражал. Когда их мальчик явился миру, Пэрис невольно прослезилась — Родители были на седьмом небе от счастья. Малыш получился очаровательный, прекрасный, крепкий карапуз. У него уже было имя Брендон. Брендон Боулен. Мэг дала матери его поддержать и с измученной улыбкой смотрела на новоявленную бабушку. «Мам, как я тебя люблю! Спасибо, что ты у меня такая!» вымолвила она не без усилия. От нахлынувших чувств Пэрис расплакалась. Потом она позвонила Эндрю и снова прослезилась. Ночью она лежала рядом с ним в постели и никак не могла заснуть. Эти младенцы явно на нее как-то действовали. Ей уже сорок девять. Она все так же радуется малышам, как двадцать пять лет назад. Знаешь, что я подумала? сказала она, прижимаясь к нему в темноте. «Наверное, для Хоуп будет не очень хорошо расти одной. Может, мне взять еще одного?» Эндрю долго смотрел на нее и молчал.